как у голодной кошки глазами. Губы у нее дрожали, кривились. Вот хорошо, похвалил ионискин Молодца, Евдокея! Угомонилась! Участковый задумчиво посмотрел на городское зеркало из трех половинок. Ничего себе! Огладил глазами зеркальный шкаф, какой блестящий. Перевел глаза на кровать под никелем и шариками. «Мягко, мягко!» «Все в Дуськиной комнатежке понравилось Анискину». И он согласно покивал головой. «Дескать, давай, давай, Дуська, продолжай в том же духе». «Я чего, Евдокея, на медяк память держу, — сказал Анискин, — «а от того, чтоб ты не забывалась. Так что ты не обижайся, а лучше в корень гляди». «Я ведь тебя, Евдокея, за то уважаю» что ты против всех прежних продавщиц человек нежадный, добрый. Ты и в долг дашь, и не обвешиваешь, и хороший товар от народа не утаишь. Вот за это я тебя и уважаю. — Ну, спасибо, Анискин, — насмешливо ответила Дуська, разводя руками. — Спасибо, так тебе перетак. — Вот и материшься ты. А я на это внимание не держу. «Ты от хорошего сердца материшься, Евдокея! Вот еще!» «Не вот еще, а так!» Они помолчали. «Жизнь прожить, Евдокея, не поле перейти!» После молчания сказал Анискин. «Я твое положение понимаю. Вхожу в него. Так что ты меня извиняй, если какое слово не так скажу». Участковый потянулся рукой к конторским счетам, что лежали на маленьком столике среди коробок с пудрами, одеколонами, губными помадами и всякими кремами. Он положил счеты на колени, шумно сбросил костяшки направо и прежними мирными глазами посмотрел на Дуську. — Ты слушаешь меня, Евдокия? — Но! Притихнув, Дуська сидела среди кроватной мягкости покорно, Поглядывал на участкового синизу и уже не держала руки под могучей грудью. Лежали они по бокам на пододеяльнике, большие, шершавые, с накрашенными ногтями, но от этого на вид еще более грубые и соскоруслые. — Я Евдокея, тихо сказал Анискин, и в то положение вхожу, что ты на одну небольшую зарплату живешь. Ты ведь. «Шестьдесят два рубля получаешь?» — спросил он. «А? Шестьдесят два. Ну как же на эти деньги проживешь, если у тебя ни коровы, ни огорода, никакой другой живности?» Анискин осторожно вздохнул, погладил рукой счеты. «На эти деньги без добавки прожить в такие невозможно». Особливо, если нет постоянного мужика, а только приходящий. пол -литру ему поставь, закуску дай, потом опохмели. Ты на меня не держишь сердце за эти слова, Евдокея? Говори. Ты меня опять извиняй, Евдокея, но вот ты за июль месяц, по моим думкам, более тридцати рублей сверх зарплаты поимела. Анискин выровнял счета на коленях, диковина толстым пальцем нашарил нужную ему костяшку, а Дуська, следя за его движениями, выпрямилась и напружинила пухлые губы. Он быстро взглянул на нее и продолжил. «Вот как ты, Евдокея, поверх зарплаты поимела 30 рублей?» «Ну, во-первых, сказать... Июль был такой месяц, что покосы кончались, а жневье еще и не начиналось. Это значит, народ заводкой водкой шел хорошо. А во-вторых сказать, в июле геологи в баню приходили. Это значит еще прибавка. — Ты за тридцать рублей скажи, Анискин, — ответила Дуська, — что июль месяц хороший всем понятно. — Можно и сказать, Евдокейя. Анискин приблизил счета к глазам. «За пол-литру водки ты берешь три рубля, если продаешь ее не с магазину, а с квартиры». «Это, Евдокея, правильно, по той причине, что ты сверх нормы работать не должна».